издательство Дом историй. Все истории под одной крышей. Сара Окс. Погружение. Перевод с английского Натальи Александровой, читает Анастасия Шумилкина. В тексте упоминаются социальные сети Instagram и Facebook, продукты компании Meta Platforms Incorporated, которая была признана экстремистской организацией и запрещена в России. «Посвящается маме и папе. Спасибо, что сделали возможным абсолютно всё. Пролог. Пятница, вечер. Где-то за спиной гремят босы, кровь у меня в ушах пульсирует в унисон. Я смотрю на людей, которые остались поодаль. Разрисованные ярко-зелёным и тошнотворно-розовым тела трутся друг от друга». Из золотистых и зелёных бутылок пеной льётся дешёвое пиво, сбившиеся в компании друзья потягивают из аквариума в какую-то противную голубую жидкость. Чуть дальше танцоры крутят огненные обручи под бурные аплодисменты впечатлённой и крайне нетрезвой толпы. Вдруг всё становится нечётким, как будто я выхожу из тела и наблюдаю со стороны. Неоновая какафония накладывается на музыку, которая превратилась в одну протяжную расплывчатую ноту, такую низкую и громкую, что в груди у меня всё сотрясается. Мышцы от тяжелели, и мне приходится напоминать себе дышать. Тело будто забыло, как нормально функционировать. Может, они добавили что-то в мой напиток, чтобы упростить себе задачу, или может мне плохо потому, что я знаю. Понимаю, что времени всё меньше. Я обращаюсь к толпе и зову на помощь, но это бесполезно. Рёв колонок накрывает пляж будто лавина, подхватывает мой голос и уносит в тишину. Мне казалось, что я справлюсь самостоятельно, что я умнее их, что я смогу разобраться, что за тьма живёт на этом острове и сделать так, чтобы она никому больше не навредила. Но нет. Это была ошибка довериться не тому человеку после всего, что случилось, нельзя было поступать так опрометчиво на мою спину лежится чья-то ладонь прикосновение лёгкое и я знаю, как это будет выглядеть, если нас увидит кто-нибудь, решившую уйти с вечеринки и оказавшуюся в дальней части пляжа двое тусовщиков сбежали, чтобы насладиться уединением при луне Это настолько далеко от правды, что я почти улыбаюсь. Бурлящая во мне эйфория почти рассеивается, но не до конца, потому что я знаю, что это ладонь означает, и чувствую то, чего остальные там позади меня не чувствуют. Лёгкий укол ножа, приставленного к моей пояснице. Прямо у меня на дух им раздаётся голос, холодный и резкий. Музыка его почти не заглушает. Вперёд шевелись. Я смотрю перед собой на море, которое тянется до самого горизонта. Чёрные волны блестят в свете луны, полной и круглой, как беременный живот. С тех пор, как я здесь, этот вид открывался мне не раз. Такой красоты мне раньше видеть не доводилось. Я подчиняюсь и иду. Что мне ещё остаётся? Басы, рвущиеся из колонок в баре, с каждым шагом стихают, и, наконец, я оказываюсь так далеко, что музыка звучит лишь в воспоминаниях. Веселящаяся толпа осталась позади. Эта часть пляжа погружена в темноту. Магазины давно закрыты. Единственный источник света — россыпь звёзд над головой. Я чувствую, как вода лижет мне ступни и снова оглядываюсь. На таком расстоянии люди кажутся размытыми пятнышками, но я всё ещё могу различить их трущиеся друг о друга тела, которые силятся почувствовать хоть какую-то близость. Несмотря на хаотичность из-за наркотиков и алкоголя, все натыкаются друг на друга. Их неоновые движения не лишены красоты. Я уже давно не ощущаю ничего, кроме холода. Хотя эти последние несколько дней коже липло типичная для острова влажность, говорят, что ярость обжигает, но моя сидела в животе, твёрдая как лёд и замораживала вены. Все мои мысли были только о мести. Никогда ещё у меня не было такого острого желания причинить боль. Но теперь, когда море гладит мои колени, а я, находясь так далеко от остальных, и, глядя, как они танцуют на пляже в отблесках лунного света, чувствую, что лёд ярости наконец тает. Прежнее лёгкое головокружение возвращается. Чувствовала ли она то же, что и я? Осознание того, как ценна жизнь, которая приходит, когда её конец уже близок. Больше я не успеваю ни о чём подумать. Ноги перестают двигаться, На моей спине теперь не одна ладонь, а две, и меня силой толкают лицом в воду. Падая, я хватаю ртом воздух, а потом ударяюсь лбом о камни, которыми усеяно морское дно. Но это не всё. Меня крепко хватают за шею, удерживая голову под водой. Чужие ноги крепко сжали мои бёдра, не давая подняться. Я сопротивляюсь, но мой противник почти не двигается. Я вскидываю руки, чтобы за что-нибудь ухватиться, но меня словно бы укутали тяжёлым одеялом. Наконец я сжимаю пальцами чужие запястья и провожу под ним ногтями так сильно, как только могу, но вода всё смягчает, и царапин почти не остаётся. Солёная вода жжёт глаза, и я понуволе их открываю. Мимо ловко уворачиваясь от выходящих у меня изо рта пузырьков, сноют рыбки. Их очевидно не волнует, что жизнь вытекает у меня из лёгких. Мои руки разжимаются и опускаются, будто мышцы раньше мозга поняли, что сопротивляться бесполезно. И я, как и много раз после того, как она ушла, снова представляю себе её. Это из-за неё я здесь. Из-за неё мне пришлось всем пожертвовать. Это о ней, я думаю когда красота воды растворяется в черноте